Глава 23. Арина. Поведение мажора с каждым днем шокирует все больше. Я даже ловлю себя на мысли, что уже привыкла к его постоянному окружению вокруг моей персоны. Если он не показывается на горизонте, чувствую себя неуютно. А когда он назвал меня Аришей, я остолбенел от удивления и испуга. Раньше только по фамилии обращался, а тут вдруг Ариша. Чего еще ожидать от такого непостоянного человека? Пожалуйста. Сижу сквозь зубы и выдергиваю у него полотенце. Я и сама хороша. Зачем дура притащила в воду эту тряпку? Действовала на автомате в качестве благодарности за помощь и только сейчас сообразила, что мою услугу можно понять по-другому. Убегая в глубину склада и больше не показываясь боссу на глаза, он вскоре уезжает. — Эй, новенькая, — крикать меня за складом, — что у тебя с хозяином, шуры-муры? — Нет, что вы, — пугаюсь я, заливаюсь краской. — А то смотри у меня, — он грозит кулаком, — не создавай проблем, что-то шеф тараканом по фабрике забегал. У тараканы спросите, чуть не слетает с языка, но я вовремя одумываюсь и начинаю пересчитывать рулоны ткани. Несколько дней мажор не показывается. Я первым делом, приходя на работу, настороженно осматриваюсь. Наверное, оставил меня в покое, тихо радуюсь я. Надоело возиться с уголовницей. Но передышка помогает мне прийти в себя и задуматься над дальнейшей жизнью. А главное, нужно решить вопрос с мамой. Оставаться в долгах до конца жизни я не намерена. Матвей утверждает, что она еще не скоро встанет на ноги, но между его бодреньких слов мелькает другое. Я так и слышу, как он говорит, чтобы я не надеялась попусту не тратила свои силы. Нет человека, нет проблем. Не будет мамы, не будет расти долг за клинику. Ну почему ты не отвез маму в государственную больницу, в сердцах восклицаю я, когда встречаю в отделении клиники. Матвей только что вышел из лифта, сияющий, как медный таз. Он важно прошествовал по коридору вип-отделения, весело поздоровался с дежурными медсестрами, перекинулся шуткой с больным, сидящим в кресле. Явно что-то хорошее происходит в его жизни, но не в моей. Заметив меня, он мрачнеет, улыбка сбегает с лица, брови собираются домиком. Он принимает вид озабоченного и загруженного работой врача. Я же хотел как лучше, думал, в условиях теща поправиться к твоему выходу из колонии, обиженно поджимает губы Матвей и тянет меня в боковой коридорчик, а там толкает впустую к палату. Не хочет поразить, чтобы кто-то нас услышал. Тогда я придумал бы способ оплаты. Ты плохая дочь, бессердечная. Я? От растерянности хлопу ресницами. Конечно, знала же, что мать болеет. Зачем в полицию полезла? Я полезла? Захлебываю словами от возмущения. Я же тебя, идиота, прикрывала, а ты? «А что я? Разве просил?» «Но тогда ты сейчас сидел бы в тюрьме!» «Откуда ты знаешь?» – он уже кричит на меня. «В последнее время все наши встречи – это взрывы эмоций и обид. Я то кольцо, которое мажор тебе подкинул, в глаза не видел и в руках не держал. Меня точно подставить не смогли бы. Но, набирая в легкие воздуха, впервые хочу бросить в лицо бывшего жениха то, что уже давно зрело в голове, но не срывалось с языка. «Ты же видел раненую девушку и бросил ее умирать!» Матвей вздрагивает, стреляет в меня мгновенным взглядом, его теплые глаза темнеют и превращаются в раскаленные угли. Он поднимает руку, словно хочет меня ударить, но я в упор смотрю на него. «Вот как ты заговорила!» – шепчет он и оглядывается на дверь, потом делает шаг навстречу. И столько ярости в его зрачках, что я невольно подаюсь назад. Даже если и видел, что с того? Доказать это невозможно. Думаешь? Помощник мажора разыскал водителя грузовика, которого в свое время не нашла полиция. Теперь он знает, что за рулем сидел ты. «Да плевать, что он мне сделает!» Доводы на этом заканчиваются. Я смотрю на Матвея по-новому. «Как? Как любила этого человека столько лет? Где были мои глаза и уши? Он же всегда думает прежде всего о себе. Законченный эгоист, избалованный маменькин сыночек. Он притворяется или искренне не понимает, что я его спасла?» И по голове шарахает догадка. «Чувство вины». Матвей устал его испытывать. Перегорел, уговорил себя, что случившаяся на дороге – роковая случайность. И он, замечательный человек, никому ничего не должен. И еще одна догадка сбивает с ног. Не хочу больше видеть, а тем более общаться. Но чтобы окончательно разорвать нашу связь, нужно позаботиться о маме. Долго не решаюсь позвонить маме бывшей ученицы. Каждый вечер мучительно терзаю телефон и откладываю в сторону. Наконец, решительно набираю номер. «Здравствуйте», – голос дрожит и срывается. «Это я, Арина Романовна». «Кто?» Насторожно переспрашивает мама Насти: "Арина Романовна, я учила вашу дочь в первом классе". Молчание на другом конце трубки убивает душа ухает в пятки. А чего ты хотела? спрашивает ехидный внутренний голос. Для всех ты преступница, за которую погиб человек. Но родительница не отключается. Я слышу ее дыхание в трубке, и это уже хороший знак. Да, я вас помню, Арина Романовна. Отвечает наконец она. Вам что-то от меня нужно? Простите, простите. За что вы извиняетесь? Моей дочери вы ничего плохого не сделали, да и остальным детям тоже. Класс вспоминает вас теплом. До нас доходили странные слухи, но никто не поверил, что вы на такое способны. Спасибо большое. Я схлипывая, с горла вырываются рыдания. Простите, я не могу. Жму на красную кнопку. Я действительно не могу говорить. Горло сдавлено спазмом. За пять лет человеческое участие получало так редко и такими маленькими порциями, что неожиданно растрогалось до боли в сердце. Утыкая лицо в кухонный полотенце и плачу уже в голос, на взрыт На телефонный звонок реагирую не сразу. Вдруг слышу посторонний звук и оглядываюсь, только потом хватаю трубку. «Арина Романовна, не отчаивайтесь вы так, в жизни всякое бывает», — говорит мама Насти. «Я сейчас в торговом центре на Смоленской улице. Приезжайте, выпьем по чашечке кофе, поболтаем, как в старые времена». И я срываюсь с места. С председательницей родительского комитета мы нашли общий язык. Она помогала мне с малышами, организовывала экскурсии и походы, руководила твердой рукой родителями. Мы встретились, как старые приятельницы. Елена Ивановна была все такой же живой и улыбчивой женщиной. Доброта так и светилась в ее глазах. «Арина Романовна, как вы похудели!» – вскрикивает она и крепко обнимает меня. «Совсем на девчонку похоже стали. Вас там плохо кормили?» «Все нормально. Только и могу выдавить я», – комок встал посередине горла. Мы купили кофе и заговорили о пустяках, старательно обходя тему аварии и моего заключения. Елена Ивановна рассказывала о моих первоклашках, которые уже перешли в шестой класс, а я тихо вытирала салфеткой слезы. Мои первые и последние ученики, моя мечта, которая закончилась, даже не начав осуществляться. Ну ладно, ладно, что ты, не плачь, гладит меня по лицу родительница, а теперь рассказывай, что за новая беда приключилась. Я начинаю медленно говорить о болезни мамы. Елена Ивановна слушает, кивает, но смотрит куда-то за мою спину. Подожди, Арина, внезапно обрывает меня на полусловие. Оглянись, это не тот молодой человек, который часто приходил к тебе в школу. Я медленно поворачиваюсь. Через столик от нас сидит Матвей со слепительной красавицей. Давно не видела бывшего жениха таким сияющим. Он что-то рассказывает собеседнице, та улыбается уголками губ и черпает ложечкой молочную пенку из высокого стакана. Вот Матвей протягивает руку и поправляет прятку волос, падающую на щеку девушки. Она встряхивает головой. От растерянности я дергаю рукой, чуть не опрокидывая свой кофе на пол. Елена Ивановна успевает подхватить чашку. «Да, это он. Больше не знаю, что сказать. Сама не понимаю, почему превратилась в статую. Да, мы с Матвеем переживаем трудный период, но он клялся, что все годы хранил мне верность, за что я ему очень благодарна. А сейчас я вижу совершенно другое». «Получается, все его слова — ложь. От начала до конца ложь?» — рвется с груди стон. «Это он врач?» «Да». «И он положил вашу маму в частную клинику?» «Да, я хочу показать ее другому врачу, поэтому обратилась к вам за помощью». «Гаденыш!» — едва слышно произносит Елена Ивановна и вдруг резко встает. «Вы куда?» «Закажу кофе погорячее». «Зачем?» Догадка пронзает мозг, тоже вскакиваю, но застываю. Красавица поднимает голову и в упор смотрит на меня. Что-то знакомое чудится в ее облике. Где-то я уже видела это надменное лицо, пухлые губы, высокие скулы. Неужели это... «Какого лешего?» Вздрагиваю от крика, встряхиваюсь, перевожу взгляд. Матвей прыгает на месте, бьет себя по бедрам». Он все еще стоит ко мне спиной. «Ох, простите, какая я неловкая! Простите!» Елена Ивановна широко улыбается и разводит руки. «Кажется, ей нисколько не стыдно!» Красавица протягивает Матвею салфетки. «Сядь, не истери!» – приказывает она. «Но остановить разбушевавшегося Матвея невозможно!» Он бросается на родительницу. «Вам смешно? Да я вас засужу!» «Пожалуйста!» – Елена Ивановна протягивает ему визитку. Она разворачивается, идет к нашему столику. Бывший следит за ним взглядом, замечает меня. Его лицо вытягивается. «Ты!» Он прыжком подлетает ко мне и столько ненависти в его глазах, что я подаюсь назад. «Как ты посмела? Сядешь за хулиганство!» «Молодой человек, вам сперма в башку стрельнула?» Ехидно спрашивает Елена Ивановна, потом лезет в сумочку, вытаскивает еще один квадратик картона. «А это мой адвокат, свяжитесь с ним». Она берет меня за локоть и тянет вон из кафе. Я не сопротивляюсь в голове молочной каши из мыслей. Они как манка сбиваются в комочки, бурлят пеной и вот-вот перельются через край. Елена Ивановна, как же так? Наконец разлепляю губы я. Мы же хотели пожениться. Столько лет вместе. Настоящая любовь проверяется временем и расстоянием. Твой жених не выдержал испытания. А девица тебе знакома? Может, и ей надо было наращенный космо выдернуть? А они наращенные. Даже не сомневаюсь. Так, забудем о придурке, давай обсудим положение твоей мамы. Вы согласны помочь? С удовольствием поставлю этого говнюка на место. Елена Ивановна садится за руль своей машины и хлопает по соседнему креслу. Я плюхаюсь на сиденье. Куда мы поедем? В клинику. Хочу посмотреть назначенное лечение. Но его мне не дадут без ведома врача. Ты опекун больной, права на твоей стороне. Пусть попробуй только не дать. Но это же VIP отделение Сразу позвонят Матвею. Да, задача. А есть другой путь? Разве что мажор мелькает мысль, но тут же пугаюсь. К нему нельзя обращаться. Он только притворяется добреньким, а возьмет и потребует за помощь двойной тариф. «А если спросить его помощника?» Лезу в телефон. «Александр как-то звонил мне, и я сохранила номер. Сейчас попробую. Прикладываю мобильник к уху напряженно слушаю гудки». «Алло», — отвечает теплый баритон, — «Арина Романовна, что-то случилось?» «Мне нужна ваша помощь». «Какая?» «Я хочу получить стационарную карту мамы. Мне никто не рассказывает о ее лечении. Намеренно не говорю правду. Вижу, как Елена Ивановна одобрительно поднимает большой палец». «Когда вам это нужно?» Сейчас, пока Матвея нет в клинике. Последние слова говорю через силу. Не хочу, чтобы раньше времени помощник Мажора сделал ненужные выводы. Вы где сейчас? Еду в клинику, хочу навестить маму. Встретимся в ее палате. От радости, что удалось договориться, сжимая руки в замок. Елена Ивановна паркуется на стоянке клиники. Арина, ты молодец, она похлопывает мне по кисти. Скажи на ресепшн, что я тетя, приехала издалека, хочу увидеть сестру. К маме мы проходим легко. Медсестры привыкли к моим ежедневным визитам. Матвей сделал мне постоянный пропуск, да и какая-то тетя никого не удивила. Мама, как всегда, спала или находилась в полудреме. Елена Ивановна вымыла руки и присела на край кровати. Она смотрела маму, проверила ее рефлексы, встала, подержала в руках бутылочку из-под капельницы, покачала головой. «Что-то неправильно, пугаюсь я?» «Нет этикетки, а это настораживает, но, понимаешь, Арина, простого осмотра недостаточно». Нужно сделать котель, МРТ и желательно в другом месте, а для этого твою маму нужно вывести из клиники. Смотрю на родительницу и понимаю, задача просто невыполнимая. На скандал я не пойду, боюсь сделать хуже, а без согласия Матвея, лечащего врача, маму мне никто не отдаст, но ну, не полицию же вызывать, и кем я тогда буду в глазах руководства клиники, хулиганкой, нарушивший покой олигархов. Сильные миры сего не прощают ошибок нищим. Я снова окажусь на скамье подсудимых. В палату входит медсестра, я бросаюсь поправлять одеяло и подушку. Девушка подозрительно смотрит на нас, потом ставит на стол лоток, в котором лежат несколько шприцов, наполненных лекарством. «Это что?» – тут же спрашивает Елена Ивановна. «А вы, простите, кто?» «Я сестра больной». Придавите документы!» «Это вам ничего не даст, у нас разные фамилии. Покиньте палату!» «Девушка, не надо шуметь!» – миролюбиво говорит Елена Ивановна. Я же не подозреваю вас в криминале. Ни в коем случае. Просто поинтересовалась. Я могу вам ответить. Выполняю назначение врача, меняет тон медсестра. Успокаивающая. Арина, твоя мама буйная? Прикидывается недалекая родительница. Нет. А приступы судорог бывают? Не видела. Тогда зачем ей успокаивающие? Елена Ивановна теперь в упор смотрит на медсестру. Та теряется. Как она восстановится после инсульта, если не двигается и спит уже второй год? Я не знаю. Врачи назначили. И вообще... Девушка вскидывает голову. «Время посещения закончено. Уходите ли я вызову охрану?» «Как?» Ее слова бьют самое сердце. Я бросаюсь к маме, вижу дрожащие ресницы и дорожки слез. Кажется, она нас слышит. «Мы же только что пришли!» А в голове паника. «Что же делать?» «Александр обещал добыть карту мамы. Как же он нам ее передаст?» «И как мы посмотрим на значение?» Медсестра хватает лоток и выскакивает в коридор. «Вызывай охрану!» Слышу ее голос и начинаю метаться по палате. Елена Ивановна сжимает мой локоть. Тихо, не нервничай. Видишь, мама расстраивается. Мамочка, бросаюсь к ней. «Светочка», доносится мужской голос из коридора. «Зачем вызывать охрану, тревожить наших гостей? Я сам займусь этим вопросом». Мы переглядываемся и настороженно смотрим на дверь. Она раскрывается и на пороге показывается «Мажор».